Глава вторая. У нас закончились экзамены, и мы собрались съездить компанией за Волку. Пока собирались, покупали еду, пиво, по радио объявили, что в 12 часов дня будет передано важное правительственное сообщение. Решили пропустить один пароходик, открыли бутылки с пивом, сидели, болтали о всякой всячине. А ровно в 12 прозвучали слова Молотова. Фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Сказать, что мы были ошарашены этим известием, не могу. Разговоры о войне с Германией шли с весны. Несмотря на заявления, статьи в газетах, мы были уверены, что войны не избежать. Поразила лишь внезапность. Самый грамотный из нас, Паша Закутный, бывший Адер, Раздраженно переломил прутик. «Какая внезапность! Мы что, на Луне живем? От Москвы до границы всего-то тысячи километров. Не знали, что немцы всю весну войска подтягивали?» «Ну, не все так просто», — завитил кто-то из нас. «А беженцы из западных областей тоже непросто. Или никто про них не слыхал и про немецкую армию у границы не знал?» «Мы говорили о чем-то еще». Соглашались, что Красная Армия расколотит немецкую свору за считанные дни. Потом дружно отправились в институт, где состоялся митинг. Выступали и студенты, и преподаватели. Звучала полная уверенность в скорой победе. Может, кто-то из старших думал иначе, но предпочитали молчать. Потом мы сходили в военкомат, где от нас, студентов, не отмахнулись, а назначили день, когда явиться. Быстро пустели магазины. Люди, наученные прошлыми войнами, расхватывали сахар, соль, мыло – все подряд. Через 3-4 дня просочились слухи, что немцы наступают, а наша армия ведет ожесточенные оборонительные бои. Когда объявили, что Красная армия 3 июля оставила Минск, я уже числился курсантом Саратовского танкового училища. Вообще-то я хотел попасть в летное, но мать чуть не на коленях умоляла меня учиться где угодно, но только не в летном училище. Когда я говорю «на коленях», я не преувеличиваю. Молодой, еще зеленый петушок, я плел в семье о нашей мощной авиации, красивой форме, орденах, а с матерью сделалось плохо. Ее отпаивали валерьянкой, а дед сказал так. Брось ты, Лешка, херню пороть, летчик-самолетчик. Видел я, как аэропланы на землю падают, одни головешки остаются. Иди в политработники, по крайней мере, голодать не будешь и живым останешься. Дед не страдал излишним патриотизмом. Война, значит, придется воевать. Но и на рожон нечего. А ведь нам действительно предлагали пойти в военно-политическое училище. Далеко не всем, у кого в порядке с происхождением, чьи родители или деды за белых не воевали, досудимости да не имели. Я подходил по всем статьям. Почему отказался? Сам не могу объяснить. Наверное, крепко сидело во мне то, что называется патриотизмом. Хорошо пишется в стихах, и комиссары в пыльных шлемах склонятся молча надо мной. Но жизнь не стихи. Комиссаров я уважал, но хотел стать летчиком. Усталый, в красивой пилотской куртке, я шел по полю аэродрома вместе со своими товарищами. Позади был очередной полет, очередная победа. А я шагал, не обращая внимания на восхищенные взгляды девушек. Все, что сейчас рассказываю, — Это воспоминание человека, мягко скажем, далеко не молодого. Порой я не могу вспомнить имен друзей, с которыми общался месяцы и даже годы. Ушли из памяти названия городов, бесчисленных поселков и деревень, через которые я прошел войну. Но я постараюсь предельно правдиво передать все, что пришлось пережить. Мне было жалко мам, Но я уже договорился, что буду поступать в летное училище. В 19 лет человек, сам не осознавая, бывает жестоким. Я не понимал отчаяния матери, и меня не смогли убедить ее слезы. Я с легкостью и категорично отказался от перспектив военно-политической учебы. Но судьба решила за меня все сама. Когда проверяли зрение, дало знать мое увлечение книгами. Врачи поставили два значка Правый глаз – единица, левый – 0,9. Для авиации я был непригоден. Отсеивали многих. В летное училище из нашего факультета попали лишь Костя Серов. С группой счастливчиков он уехал куда-то на следующий же день. А я три дня болтался на призывном пункте, где нас почти не кормили. Ко мне пробилась мама, принесла картошки, домашних котлет, сало, волосольных огурчиков. Мы с Пашей Закутным и Петей Маленьким съели весь объемистый пакет за один раз. Мама сунула мне 20 червонцев купюрами по одному червонцу. Огромные деньги до войны. Но по дороге в Саратов на одной из станций мы убедились, как подскочили цены. Рассудили, что самая выгодная еда – это семечки. Можно грызть целый день. Купили чекушку самогона, хлеба, махорки и огромный пакет семечек. До Саратова от Сталинграда всего 400 верст, но ехали мы их двое суток. Семечек на этот путь нам хватило. Кроме того, на станции Петров-Вал нас накормили среди ночи холодной пшеной каши аж с подсолнечным маслом. Несколько человек из нашего института попали в Саратовское танковое училище номер один. Позже в Саратове организуют еще несколько танковых училищ. То, в которое привезли нас, располагалось в Кировском районе Саратова. Военный городок, огороженный колючей проволокой, состоял из двухэтажных каменных казарм, нескольких административных зданий и складов. Наша учебная рота состояла из 130 курсантов. Спали на двухъярусных койках. Учеба началась 2 или 3 июля, сразу по прибытии. Нас помыли переодели в старую красноармейскую форму еще более старые латанные-перелатанные сапоги. Дело в том, что сапог в армии не хватало. Почти всех красноармейцев обували в ботинки с обмотками. Но для танкистов обмотки не годились. Цеплялись за все подряд, пока прыгнешь в люк да из люка. Распорядок дня был такой. В 6 утра подъем, физзарядка, уборка постели и завтрак. Кормили нас по 9 норме. Что это такое, мы не знали, но ходили постоянно голодные. На завтрак давали миску каши размазни, ломоть пшеничного хлеба, кусочек сливочного масла, но не каждый день, горячий чай и маленькую ложечку сахара. Сахар можно было разделить на две кружки, что мы и делали. Граммов 700 горячего, хотя практически не сладкого чая, создавали ощущение сытости. К обеду мы уже были готовы есть траву. Довольно большой перерыв и интенсивные занятия требовали пищи. Тарелка супа, две ложки каши, хлеб, чай. На ужин снова каша, иногда картошка с вареной рыбой. Хотя Саратов расположен на Волге, речную рыбу давали редко, в основном морскую, чаще всего треску. Мне она не слишком нравилась, но когда голодаешь, и вываренная соленая треска с перловкой летит, то подкладывай. Иногда на завтрак ставили в алюминиевых мисках крупно нарезанную каспийскую селедку. Почему-то татары, у нас их было довольно много, не очень ее любили. А я мог съесть и три, и четыре куска, сколько доставалось. Порой вместо масла давали соленое сало. Его тоже татары вначале не ели, и все доставалось остальным. Но потом и они начали потихоньку привыкать. Почему я так подробно описываю нашу еду? Да потому что голод, вернее, недоедание – это первое, что мы почувствовали, когда началась война. Потом, конечно, будут вещи куда страшнее». Дисциплина в училище была жесткая. За самоволку, как правило, отправляли на фронт. Вначале мы чувствовали себя вольно, думали, что это пустые угрозы. Но когда отправили человек 5-7, многие поджали хвосты. В принципе, молодежь фронта не боялась. Повторю, расхожу истину, что в юности чувствуешь себя бессмертным. Но мы хотели учиться, стать танкистами и выйти командирами с лейтенантскими кубиками в петлицах. Ученых предметов было много. Как будто рассчитывали на два года учебы, а не на шесть месяцев. Когда изучали многочисленные уставы, мы буквально засыпали. Запомнилось, что первые недели нас просто задолбали строевой подготовкой. Во взводе часы были у одного-двух курсантов. Украдкой спрашивали «Ну, сколько там еще осталось?». Владелец часов, которого без конца дергали, отмахивался «Много». Ну сколько точно? 24 минуты, доволен. Но строевая подготовка существует в любых войсках. Терпели. Тем более нас убеждали, что без строевой выправки умение четко шагать и отдавать приказы настоящих командиров из нас не получится. Знакомые по институту химическая защита, противогазы, отравляющие вещества, они отпечатались крепко: зарин, заманы, прит так, ну, подобное и так далее. От фашистов чего угодно ждать можно. Из нас готовили командиров легких танков Т-26 и БТ-7. Уже через месяц мы неплохо освоили теорию, лихо ныряли в люки, наводили в цель пушку. Огонь готов фашист. Но все это была лишь имитация. Боевыми стрельбами пока не пахло, Сколько-то часов отводилось на устройство и вождение танка. К сожалению, все это изучалось на плакатах или на макетах, где мы старательно рвали рычаги, выжимали сцепление, выполняя развороты и двигаясь на полной скорости в бой. За рычагами старого Т-26 я побывал всего два раза, проехав в общей сложности километра полтора. Нам повезло на командира взвода. Лейтенант Егор Севастьянович Шитиков был для нас уже старик лет 27. Он воевал под Холхинголом, был ранен, учился на ускоренных курсах и получил сначала младшего лейтенанта, а потом и лейтенанта. Он запомнился мне своим добродушием и рассудительностью. Губастый, начинающий рано сеть, Шитиков закончил 5 или 6 классов, работал трактористом и мастерски владел танком. На показательном вождении он творил просто чудеса. Танк влетал на крутой под 40 градусов бугор, стремительно несся вниз, перепрыгивал через рвы, миновал преграду и завершал бег выстрелами из 40 пятки. Тогда эта танкоствольная пушка впечатления на меня не производила. То ли дело трехдюймовое орудие, или гаубицы шестидюймовки, плакаты с изображением которых висели в учебном кабинете. Снаряд нашей танковой пушки весил всего 1400 граммов и легко перекатывался в ладони. Лейтенант Шитиков, или Севастьяныч, как мы часто его называли за глаза, доказывал нам, что сорокопятка — штука серьезная. — Какая лобовая броня у немецкого Т-3? — спрашивал он. — Двадцать миллиметров, — отвечали мы. 20 с лишним, поправлял нас Шитиков. Усилили они броню. Но 45 на 500 метров все 40 мм пробивает. Главное попасть в цель. Мы уже другими глазами смотрели на небольшой снаряд. Изучая техническую характеристику вражеских танков, мы подсчитывали, что Т1, Т2 и чешский Т38 Состоявшие на вооружении фашистской армии наши пушки возьмут и на пятьсот, и на семьсот метров. Мы спрашивали у Шитикова, как там, епошки то воевали? Драпали, небось, вовсю? Нет, — очень серьезно отвечал Егор Севастьянович, — они не драпают и в плен очень редко сдаются. А танки? Танки у них какие? Разные. Легкие, те слабые, саркопятки их насквозь через оба борта пробивали. А средние, чихо, те посерьезнее будут, пушка потолще нашей, только короткая. Били мы, однако, и те, и другие. «Ясное дело, ей пушкам до нас далеко», — хвастливо заявлял кто-то из молодых. Шитиков вздыхал, прекращал разговор о Халхинголе. «Видать, не просто там было». Изучали тактику боя с немецкими танками. Здесь уже не до шуток. Война шла второй месяц. Был взят Смоленск, Витебск, Белая Церковь. Немцы вели наступательные бои на всех направлениях. Сводки информбюро невнятно и с опозданием передавали реальную обстановку. Повторяют несколько дней подряд о жестоких боях в направлении Белой Церкви. Затем долгое молчание. И потом уже сообщают что бои идут в восточные города. Выходят, заняли фашисты Белую Церковь-то. В сообщениях информбюро постоянно перечислялись потери немецких войск. Уничтожены 12 танков, убиты 600 гитлеровцев, сбиты 10 самолетов и так далее. Подобных сводок было великое множество, и в кинохронике мы видели сгоревшие вражеские танки, обломки самолетов, но немцы при этом упорно продвигались вперед. Прямых сообщений о взятых немцами городах старались избегать. В нашей роте было уже немало курсантов, чьи семьи оказались в оккупации. Кое-кто получил письма о гибели родных, но полевая почта в условиях отступления работала плохо, и многие получат известия о погибших, пропавших без вести летом 1941 -го года лишь зимой или даже к весне 1942. Дважды выезжали на боевые стрельбы. Стреляли из вставных винтовочных стволиков, закрепленных в сорокопятке танка Т-26. Людей было много, нас торопили и отстрелялся плохо. Попал лишь один раз, и то в угол мишени. Во второй раз тоже угодил одной пулей, но уже в центр. Паша Закутный подсмеялся надо мной. Хэ! снайпер, в десятку бьешь. Впрочем, и остальные стреляли не лучше. «Любая стрельба, тем более из пушки, требует практики. В начале сентября что-то изменилось. Пару раз провели настоящие боевые стрельбы. Я выпустил шесть снарядов болванок и расстрелял несколько пулеметных дисков. Из пулемета у меня получалось неплохо. Я даже получил благодарность. Стреляли и из наганов. Здесь я себя переоценил» и кое-как со второго раза выбил необходимое количество очков на слабенькую тройку. В тот период Шитиков, видимо, уже знал о скорой отправке части курсантов на фронт. Мы много занимались тактикой. Лейтенант более откровенно говорил о слабых сторонах нашей техники. Я запомнил его слова, что не надо без конца высчитывать толщину брони, а учиться не подставлять себя под удар. Говорил, что атака Это не парад перед кинокамерой. Скорость, постоянный маневр и огонь с коротких остановок. К сожалению, шапка закидательства хоть и частично прошла, а полной информации, например, о немецких противотанковых орудиях, нашем главном враге, мы не имели. Нас убеждали, что 37 миллиметровку даже сами немцы называют колотушкой. Между тем, это скорострельное легкое орудие – Пробивала броню наших основных танков Т-26, БТ-5, БТ-7 за полкилометра и больше, не говоря уже о пятидесятке, которая была опасна для нас и на расстоянии километра. Порой неосторожная фраза о сильной стороне оружия врага оборачивалась большими неприятностями. Конечно, за настроением курсантов и преподавателей следили замполиты всех рангов, существовал целый аппарат и сотрудники особого отдела. Но, вспоминая некоторые последние фильмы о войне, я скажу, что тотальной охоты за паникерами и пораженцами не было. Помню, на комсомольском собрании отчитывали парня, который довольно объективно, но излишне много говорил о сильной авиации немцев, хорошей оптике на танках. В принципе, он был прав. Но болтать по этому поводу в широком кругу было в тот период просто Глупо и опасно. На комсомольском собрании горячие головы хотели немедленно исключить его из комсомола и отдать под трибунал. Выступали многие. Парень каялся, едва не плакал. Отделывался строгим выговором. Зато один из расхлябанных курсантов, загулявший у знакомой бабенки, был буквально за утро оформлен на фронт. Но вернусь к учебе. Шитиков спокойно, без патетики. Рассказывал о боевых качествах наших и вражеских танков. «Мы узнали, что у немцев на вооружении состоит много неплохих чешских танков Т-38 с довольно крепкой бронёй. Но зато пушка у него 37 мм», – рассказывал лейтенант. «И скорость 40 км. БТ-7 по всем показателям его превосходит». «О нашем основном противнике, немецком танке Т-3», Взводный говорил с большой осторожностью. По слухам, немцы в ходе первых недель боев усилили броневую защиту Т-3, а пушки 50-мм не уступали нашим. Правда, скорость у Т-3 была также ниже, чем у БТ-7 на десяток километров, но все мы прекрасно знали главную слабость наших, вполне современных для того времени танков БТ-7. «Слабая броня» которую пробивали даже немецкие колотушки. «Мы еще посмотрим, кто кого!» — повторяли курсанты. «А орудия у нас все равно мощнее!» Что мы знали о войне? Ничего. Но самоуверенности хватало. Это тоже много значило. Война нам еще предстояла, а пока я расскажу о том небольшом круге ребят, с кем мне предстояло, не доучившись, уйти на фронт в сентябре 41-го. Пожалуй, самой яркой личностью был Паша Закутный. Спортивно сложенный, много читавший. Мы заслушивались, когда он отвечал на вопросы преподавателей еще в институте. Он хорошо знал историю, свободно оперировал татами, малоизвестными событиями. С ним всегда было интересно. Спортивно сложенный, со светло-русыми волосами он чем-то напоминал мне Есенина. В официальную программу института Сергей Есенин не входил, но по рукам ходили томики его стихов, изданные еще в 20-е годы, рукописные блокноты. Есенина у нас любили. В узком кругу Паша часто читал его стихи, многие из которых знал наизусть. Как и в институте, на Пашу засматривались многие сотрудницы из женского персонала училища, но он вел себя с ними очень застенчиво. Когда девчата начинали над ним подсмеиваться или приставать с откровенными намеками насчет свиданий, он просто молча уходил. Скажу честно, я ему завидовал. На меня такого внимания, к сожалению, не обращали. Помню, он как-то отозвал меня в сторону и рассказал, что его в конец достала Зина Салина, занимавшая какую-то хозяйственную должность в училище. Зина была видная, рослая женщина с большой грудью. Ходила в форме старшины, в обтягивающей юбке. Мужики на нее облизывались. Привязывается ко мне, как банный лист, ковырял землю сапогом мой дружок. У нее и муж есть, и с другими ребятами путалась. Теперь вот ко мне прилипла. Мол, все у нас хорошо будет. Она с замом по тылу в училище в дружеских отношениях. После окончания учебы обещала меня здесь оставить. Будешь молодых учить, зачем тебе на войне пропадать? А уляжется все, успеешь на фронте свои ордена заработать. А ты? — глуповато усмехался я. Противно, Леха. Ну, не нравится она мне. Корова какая-то. Коровой я Зину не считал и подумал, что если бы она липла ко мне, то я, пожалуй, согласился бы с ней дружить. А насчет фронта... От фронта я увиливать не хотел. Из студентов к нам держался вместе Петя Маленький. Он был примерно года на два постарше меня, рано женился и имел ребенка. После десятилетки из-за нехватки учителей преподавал в сельской начальной школе. Он был молчалив по натуре. Иногда показывал мне фотографию жены. Дочь у него родилась перед войной и сфотографировать ее не успели. Как студент Петя в институте ничем не выделялся, но учился неплохо. И курсантом он считался добросовестным. Игорь Волошин, хотя был нашего факультета, но держался подаль. Запомнился мне Илья Сошников с биологического факультета. Понятие дисциплина для него не существовало вовсе. Но Илья умел очень ловко выворачиваться. Хорошо пел, играл на гитаре, имел успех у девушек. Точнее, у женщин. Большинство из нашей небольшой компании с женщинами дел не имели. Наверное, время еще не пришло, ведь в те годы другие понятия о дружбе были. Да и о любви тоже. Хотя неправы будут те, кто думает, что мы едва не бесполыми были. Тут уж у кого как получалось. Уже в училище мы подружились с другими ребятами. Иван Войтик из белорусов. Низкорослый был, жилистый. У него, что называется, «золотые руки». До войны Иван работал трактористом. Вначале его направили на курсы механиков-водителей, но узнав, что у Войтника образование целых семь классов срочно перевели в училище. Войтик хорошо разбирался в технике. Помню, однажды на кухне сломалась электромясорубка. Повара не доглядели, как туда попала кость. Им бы крепко досталось за расхлябанность, но выручил Войтик. Иван работал с ними всю ночь – Вытачивал на станке какую-то деталь, вернулся под утро крепко на веселе и принес нам кастрюлю картошки с мясом и острым соусом. Это был царский подарок. Я даже на Новый год такие потом не получал. Подружились мы с командиром отделения сержантом Феди Садчикова. Он около двух лет отслужил в армии. По сравнению с нами, с зеленью, он знал многое, что давалось нам с трудом. Например, собрать-разобрать винтовку, наган, ровно заправить кровать, мыть огромной шваброй полы в казарме. Кому приходилось рыть окопы, знает, как неудобна саперная лопатка, особенно когда земля твердая. И вообще не приспособлена наша малая саперная лопатка рыть окопы глубиной метра полтора. Одно достоинство, что легко и носить удобно. Федор Садчиков учил нас, как ступеньками быстро отковыривать пласты земли и углублять окоп. А лучше под рукой имейте обычную штыковую лопату, говорил он, хотя бы одну на отделение. Федю мы уважали как командира и как товарища. Примерно числа 22 или 23 сентября во всех учебных ротах прошли беседы с курсантами. Было объявлено, что наши войска с тяжелыми боями оставили Киев. По радио об этом передавали совершенно невнятно. В связи с продолжающимся наступлением немецких войск, желающим было предложено временно прервать учебу и отправиться добровольцами на фронт. Ну, буквально на 2-3 месяца. Практически все курсанты изъявили такое желание. Начальство не сомневалось в нашем патриотизме, и списки добровольцев – уже заранее были готовы. Нам пообещали присвоить сержантские звания, поблагодарили за преданность Родине и стали спешно готовить к отправке. Как я понял, отбирали в первую очередь тех, кто уже служил в армии, имел специальность тракториста, а также ребят, имевших образование 7-10 классов и показавших неплохие успехи в учебе. Из нашей роты отобрали в числе других Федора Садчикова, Пашу Закутного, Ивану Войтика, Илью Сошникова, Игоря Волошина, Петю Маленького и меня. Я перечислил тех, кого помнил и с кем общался. Родителям написал короткое письмо, что училище переводят в другое место. Адрес сообщу позже. Через сутки мы уже ехали в Теплушках куда-то на северо-запад. Эшелон остановился ночью под городом Трубчевск. Брянской области. Сам город я не видел, мы выгружались на окраине, а потом на полуторках, специально для танкистов выделили, приехали в расположение штаба одной из частей 13-й армии Брянского фронта, которым командовал ставший знаменитый в будущей Сталинградской битве генерал-полковник Еременко. Нас определили в отдельный танковый батальон. Обещанные сержантские звания присвоили далеко не всем. Федор Садчиков стал старшим сержантом и был назначен командиром танка. Младшего сержанта получил Иван Войтик, назначенный механиком-водителем. Остальные же стали просто рядовыми танкистами. Моя должность называлась башенный стрелок. Батальон располагался в огороженном редкой колючей проволокой сосновом лесу. Состоял он из двух танковых рот, укомплектованных в основном легкими танками БТ-7, БТ-5 и Т-26. Имелся разведывательный взвод и ещё какие-то небольшие подразделения. Я попал в третий взвод первой танковой роты. Взводом командовал лейтенант Князьков. Можно сказать, что мне повезло. Меня назначили башенным стрелком в экипаж БТ-7 под командование Фёдора Садчикова. В этом же взводе был Паша Закупный, тоже башенный стрелок, и Ваня Войтик. Я был очень доволен, что мы зачислены в одно подразделение. Но Садчиков и Войтик моей радости не разделяли. Сколько про 34-ки говорили! крутил цыгарку Садчиков. А их в батальоне всего-то две. Да и первая рота тоже не мед. Первые всегда кругом затычки. Войтик завидовал, что мы с Федором попали на новый БТ7 с 400 сильным двигателем. А ему достался Т-26 со слабой броней и изношенным 90-сильным движком. Но как бы то ни было, предстояло воевать на том, что есть. Поэтому дисциплинированный войтик поделился своим недовольством только со мной. Механиком-водителем в нашем экипаже был дядька, годов за 40, Прокофий Петрович Шпень. Бывалого вояку механик-водитель из себя не строил. Принял спокойно, что командиром назначен старший сержант, годившийся ему в сыновья. Из уважения к возрасту мы называли нашего механика-водителя по имени-отчеству, а затем просто по имени. Прокофий Шпень успел повоевать немного под Смоленском. По крайней мере, попал раза два под бомбежки и даже готовился идти в атаку. Свою короткую историю пребывания на фронте он рассказывал так. Но отошел от танка по нужде, а тут обстрел. Штаны лежа надевал, выждал немного, пополз. А БТшка вся в дырьях. Фугасный снаряд прямо напротив моего люка ахнул. Броня спереди по швам лопнула, сплошные дыры, гусеницы порваны. А пушка, пушка как спичка сломана. Я полез глянуть что там внутри, а тут снова снаряд. Ну вот, месяц в госпитале провалялся. В общем, худое брюхо меня спасло, а командира со стрелком по стенкам размазала. О, гляньте! И чтоб мы не сомневались, показывал огромный багровый рубец и вмятину на боку. Ну так, а по немцу-то ты что, так и не стрельнул ни разу? Спросил Садчиков. Но мое дело танк вести, гордо отвечал Прокофий а стрелять уже вы и будете. Мне трудно вспоминать все детали тех последних дней сентября 1941 -го года, когда мы прибыли в боевую часть. Фронт мы слышали и видели отчетливо ночью. То в одном, то в другом месте светились зорницы и доносился слабый гул отдаленных взрывов. В первый же день шесть немецких самолетов бомбили лес неподалеку от нас, я помню, как вздрагивала земля и невольно искал глазами укрытия. Наш механик-водитель объяснил, что прилетели немецкие пикировщики Ю-87, и их легко распознать по торчащим колесам. Слово «шасси» кофе не употреблял, возможно, что даже и не понимал. Мало что знал наш механик и о немецких танках, так как успел побывать лишь в резерве, да и в госпитале. Но Юнкерсов насмотрелся. И он, сука, сверху вальца, как подбитый. Своем аж закладывает. Но бьет, сука, точно. Видел, как бомбой в грузовик попал. Ни одной железки больше полметра не осталось. От людей вообще ничего. Да имеет воронка и горью воняет. Спикирует, бомбы бросит и круто вверх. На пяток секунд почти неподвижно зависает, тут его в брюхо бей, только нечем. А он уже вверх с ревом идет, и пулеметчик сзади подметает очередями все подряд. Вы его, ребята, берегитесь, а там как бог рассудит. Мне с первого дня не понравился наш взводный лейтенант Князьков. Он чем-то напоминал Игоря Волошина и казался заносчивым. Позже я пойму, что первое впечатление часто бывает обманчивым, особенно для нас, молодых парней, не испытавших на себе, что такое бой. Гнезьков, небольшого роста, коренастый, в кожаной куртке и с наганом на поясе, внимательно осмотрел Садчикова, Войтика и еще несколько человек, попавших в его третий взвод. Сказал, что в шинелях, в танках не воюют, и приказал снять их. Также критически, почти брезгливо осмотрел залатанные гимнастерки, шаровары, старые потертые сапоги. Единственным, более-менее подтянутым и аккуратным среди нас был Федя Садчиков. Представьтесь, остановился напротив него Князьков. Старший сержант Садчиков назначен в третий взвод командиром боевой машины. Сколько прослужили? Два года в стрелковом полку и два с половиной месяца учебы в танковом училище. «Быстро нынче учат», — усмехнулся Князьков. «Меня, например, два года учили». «Я тоже бы хотел лейтенантские кубики носить», — глядя в глаза взводному, спокойно ответил Федор. «Пошли добровольцами». «Добровольцев много воюет. Что, теперь прикажешь медаль тебе за отвагу повесить?» Лейтенанта раздражало независимое спокойствие Садчикова который ничего не ответил и продолжал стоять по стойке смирно, глядя поверх головы взводного. «Кто-нибудь воевал?» и, не дождавшись ответа, заключил. «Э -э -э, «Сразу видно тракторную бригаду. Еще немца живого не видели, а в лейтенанта рвутся». Меня все больше и больше задевал этот никчемный разговор. «Покормили бы сначала» сказал Паша Закутный. Сутки ведь не ели. Сутки, конечно, очень много. Но не померли же с голоду. Князьков стоял, покачиваясь с пяток на носки. Одет он был фарсиста, как командир-танкист с плаката. Кожаная куртка, синие бриджи, фуражка. На поясе полевая сумка, наган в кобуре. Никак нет, товарищ лейтенант. — козырнул Паша. — Мы неделю потерпим, просто ребята интересуются. Или и дальше нас будете отчитывать за то, что мы не так одеты и, не доучившись, добровольцами пришли? Паша повернул смело. Лейтенант сразу прекратил знакомство, приказал выдать всем телогрейки и стал распределять по машинам. Паша Закутный, конечно, попал на перевоспитание в экипаж Князькова. Наш третий взвод состоял из двух танков БТ-7 и одного Т-26. Два других взвода тоже были укомплектованы частично БТ-шками и устаревшими Т-26. Командовал ротой старший лейтенант Тихомиров. У него была знаменитая Т-34, громадина по сравнению с нашими легкими машинами. Немногим выше БТ танк Т-34 был почти на метр шире и длиннее. Усадистой, с сильной броней, которая чувствовалась даже на расстоянии, не говоря уж о мощной 76-миллиметровой пушке. А знаменитые 34 ходили легенды, говорили, что поджечь этот танк почти невозможно, так как он работает на солярке. У нас в училище имелся лишь один экземпляр 34-ки. Он стоял в отдельном боксе под охраной и считался секретным объектом. Мы смотрели на 34-ку с тайной завистью. Садись в нее и круши тяжелыми снарядами фашистскую сволочь. Мне доведется воевать на этой маневренной и надежной машине. Я смогу оценить ее превосходство над вражескими танками, а часть рассказов о ее непобедимости окажется мифом. Дадут знать о себе еще недоработанные двигатели, кстати, всего на 50 лошадей мощнее, чем у БТ-7. И бортовую броню немцы научатся просаживать своими усиленными снарядами, подкалиберными и кумулятивными. В батальоне были всего две 34-ки у комбата и у нашего ротного. Диковинкой смотрелся тяжелый танк КВ-2 с гаубицей калибра 152 мм. Правда, громоздкая башня делала танк каким-то несуразным. Но я считал, что этот «Мамонт» с такой пушкой не подпустит близко к себе ни один вражеский танк. Собравшись вечерком, мы пришли к выводу, что нам все-таки повезло. Отдельный батальон на правах полка, спокойный и доброжелательный командир нашей первой роты, старший лейтенант Тихомиров. Сразу понравился комбат, капитан Хаустов, единственный из командиров с орденом Красного Знамени. Мы не успели вскочить при его появлении. Вместе с кем-то из командиров он шел быстрым шагом по своим делам. Комбат остановился и немного с нами поговорил. «Да, жаль, что не доучились, но бой лучше всякой науки. Это ничего, что немцы нас вначале одолевали. Зато сколько их танков горелых под Смоленском осталось, и будем еще сильнее их бить. Драки с фашистской сволочью готовы?» Готовы, тачкомбат! дружно ответили мы. На днях получим еще 34-ки, будет полегче. Вряд ли сам комбат верил, что будет легче. Война уже шла три с лишним месяца. 16 июля немцы взяли Смоленск, но на два месяца увязли в боях вокруг древнего города. Линия фронта держалась пока в 100 километрах восточнее Смоленска, но и до Москвы оставалось всего 400, а от Брянска 500 с небольшим километров. Наступление на Москву на участке нашего Брянского фронта началось 30 сентября 1941 года. Ближайшими планами немецкого командования, как позже выяснилось, были города Брянск и Орел. Над нами, большими и малыми группами, шли немецкие самолеты – пикировщики ю 87 Тяжелые двухмоторные «Юнкерсы-88», истребители. Кого-то бомбили, обстреливали из дальнобойных орудий. Потом разнесся слух, что немцы прорвали фронт. Что это означает «прорвали фронт» я тогда не понимал. Зато хорошо знал те немногие командиры-бойцы, которые уцелели в летних боях, видели гибель целых полков и дивизий. Мы сидели в танках, вылезая лишь по нужде. Встретились с Пашей, и он злорадно сообщил, Летех ты наш не из героев. Боится князьков, даже ко мне привязываться перестал». Я тоже боялся. Временами на меня нападала дрожь. Руки тряслись так, что я не смог набрать в кружку воды, когда меня попросил Федор Садчиков. Я протянул ему трехлитровую флягу, а потом жадно пил сам. День был холодный, а по лицу катился пот. Прокофий хорошо видел мое состояние и сказал, ни к кому не обращаясь. Перед боем всегда так. Весь напружинишься, ждешь команды. Скорей бы, что ли. Одни части снимались и куда-то шли. Другие оставались на месте. Потом настала очередь нашего батальона. Дул холодный ветер, с деревьев летели листья. Быстрые облака неслись по голубому небу. Батальон шел походной колонной по лесной дороге, без конца останавливались, по каким причинам не знаю. Во второй роте расплавились подшипники у Бт-5. Командир роты бегал вокруг танка, матерился, он явно боялся комбата. За такие вещи можно было угодить под трибунал. Танк оттащили в сторону. Неизвестно, что с ним стало дальше. Но вскоре наша рота отделилась от батальона. Мы проехали километров 7 и остановились на опушке леса. Впереди были позиции полка, за которым нас закрепили. Полк яростно долбила немецкая авиация. Штук 12 юнкерсов 87 кружились по очереди пикируя и обрушивая вниз бомбы. До позиции было километра полтора. Все звуки слышались вполне отчетливо. Зенитного прикрытия и наших самолетов в воздухе не было. Немцы хозяиничали как хотели. Полтора километра – большое расстояние. Фигурка человека кажется крошечной. Но я видел лица, бегущих в нашу сторону бойцов. Может, от напряжения что-то происходит со зрением. Но, скорее всего, мозг работал как-то по-другому. 12 юнкерсов – большая сила. Разрывы тяжелых бомб доставали взрывной волной наши танки. С деревьев сыпались мелкие ветки, земля ощутимо вздрагивала. У пехоты не было бетонных укреплений, и немцы бросали свои пятисотки, чтобы посеять панику. Вместе с ними юнкерсы сбрасывали множество осколочных бомб калибром поменьше. Грохот взрывов сливался с непрерывным треском пулеметов какое я видел впервые. Клубящиеся облака дыма, огромные столбы взлетающей земли, каких-то обломков, серая пелена и вой сирен. Бомба угодила в хранилище боеприпасов, и облако дыма словно проткнуло огненным смерчем. В других местах тоже что-то горело. Йонкерсы сделали еще пару заходов, стреляли только из пулеметов, но их было так много, что треск стоял непрерывный. Жутко представить сейчас, что творилось там, на позициях полка. Многие из бойцов, пытавшихся убежать, лежали на осенней траве убитые или тяжело раненые. Остальные приближались к лесу. Командиры пытались их остановить, бежали следом, стреляя из наганов вверх, но бойцы мелкими кучками и поодиночке ныряли в кусты и исчезали среди деревьев. «Трусы! Паникеры!» — кричал Тихомиров. «Вы же предаете Родину!» Вряд ли кто из бегущих красноармейцев слышал или осознавал, что им кричат. Ротный приказал дать несколько предупредительных очередей, но и это не помогло. Появились еще четыре самолета, чем-то похожих на наши истребители-бипланы «Чайки» с таким же массивными радиаторами. Позже я узнал, что это были легкие бомбардировщики Хеншель-123. Два самолета снова принялись обрабатывать позицию полка, а два с небольшой высоты преследовали убегающих. Раскрашенные в несколько цветов, с красными хвостами и обязательной свастикой на них, самолеты сбрасывали небольшие бомбы и били очередями по бегущим, которые инстинктивно сбивались в группы. Спаренные очереди поднимали фонтаны земли, перехлёстывая фигуры в серых шинелях. Ещё несколько человек всё же успели добежать до леса, а трое спрятаться под бревенчатым мостком. Привели пятерых, пойманных по приказу командира роты. А когда самолёты улетели, на нас выбрали ещё двое красноармейцев, прятавшихся под мостком. На вопрос, где третий, Угрюмо ответили, что на дне речки. Пули достали его прямо через бревна. Тихомиров принялся их отчитывать, обещая трибунал, а Федя Садчиков считал убитых, лежавших на поле. «Их там человек сорок с лишним», – тихо сообщил он мне. Двигаться дальше по открытой местности Ротный не рискнул и правильно сделал. Нас бы раздолбали на поле почем зря. Немцы попадать в цель умели. Сквозь панораму я видел приближенные оптикой разбитые пушки и многочисленные воронки вдоль линии стрелковых ячеек. Низко пригнувшись в седле, к нам прискакали капитан, назвавшийся помощником командира полка по разведке Безугловым, и сержант. Капитан поглядел на стоявших под деревом беглецов. Все съежились. Визыглов обрушился на нашего ротного. «Вы долго прятаться здесь будете? Вам был приказ идти на поддержку полка. Не слышали, что ли?» «Все я слышал». «И видел тоже», — огрызнулся Старлей. «Самолеты десять минут назад как улетели. Нас бы на открытом месте расколошматили в момент». «Может, и так», — согласился капитан. «Бомбежка кончилась». Дальше сидеть здесь нечего, дуйте в расположение полка. Капитан оглядел своих красноармейцев. Те съежились еще больше, сбившись в тесную кучку. Один босой, почти все без шинелей, но винтовки бросили лишь двое. Один сразу доложил. — А, в речке винтовка утопла, а гранаты на месте две штуки, и лопатка саперная тоже. — И у меня утопла, подхватил второй. А гранат у меня вовсе не было, но зато патронов полный подсумок. Явно, что винтовки они бросили со страху, в речке глубина метра полтора в самом глубоком месте. Сейчас они со страхом ждали, что решат командиры. «Бегом на позиции!» – скомандовал капитан. «Винтовки у павших подберете!» От слова «павшие» у меня что-то ворохнулось в груди. Несмотря на свои 19 лет и не слишком великое умение разбираться в людях, я понял, что молодой капитан и уже помощник командира полка уважает людей. Больше всего я боялся, что после боя, не устроенной немецкими самолетами, капитан без углов прикажет расстрелять беглецов. Сколько людей самолета угробили, а давай еще добавим. Дело в том, что везде и в училище, и с первых дней в батальоне слова «трибунал» и «расстрел» были самыми расхожими. С трусами в бою не церемонится трибунал и к стенке. Выходит, капитан был не такой. Он даже не угрожал своим струсившим бойцам, которым по всем статьям полагался трибунал. Мы уже готовились заводить моторы, когда неожиданно из-за поворота вывернулся наш старшина на мотоцикле с коляской. — Стойте, стойте! Я пожрать вам привез! Капитан разрешил задержаться еще на 15 минут. Каждый получил полный котелок ячневой каши с тушенкой, по банке рыбных консервов и пачке махорки. Старшина сказал, что хлеб подвезут позже, и укатил. А мимо нас тянулся бесконечный конный обоз. Повозка за повозкой. И в каждой по трое-четверо раненых. Раненые полегче шли, держась за края повозок. Ездовые их отгоняли. — Э, вишь, лошади-то не тянут. — Сам слезай и иди, — грызались раненые. — Небось не ранен. Выглядели они жутко. Совсем немужественно и красиво, как в фильмах. Один, перемотанный бинтами и полосками нательной рубашки через грудь, плечи и руки до кончиков пальцев, пытался вылезти из повозки и выкрикивал «Быстрее! Чего тянетесь? Быстрее! Помираю!» Некоторые лежали лицом вниз, и я подумал, что это уже мертвые. Потом догадался, они ранены в спину или ягодицы. Один красноармеец сидел, неестественно выпрямившись, держась рукой на край повозки. На плечи была накинута шинель, а широкая повязка на груди почернела от крови. Из рта тоже тянулась нитками кровь. Его поддерживал санитар и согласно кивал, когда тот что-то пытался сказать. — Грудь разорвала, — прошептал Федя. — Помрет. Перебитые ноги у некоторых были туго обмотаны кусками гимнастерок. Торчали самодельные деревянные шины. Над вереницей повозок стоял гул стонов, умоляющих голосов. Кто-то звал мать, просил спирта. Мы раздали почти всю махорку. Спирта у нас не было, а имелся бы и сами бы выпили. Меня не отпускала дрожь от всего увиденного. Разве это война? Это же мясорубка какая-то. Эти бедолаги по фашистам даже не успели выстрелить, а их уже искалеченных в тыл везут. Минуя обоз, мы проламывались через кусты. Капитан Безуглов на лошади сопровождал нас. Мы спустились из леса, осмотрели мост с клеванной пулями, решили, что легкие танки пройдут. 34-ка Тихомирова шла последней. Сержант Шарафуддинов, механик-водитель на Т-34, которого мы для краткости именовали Шараф, осторожно вел тридцатитонную махину. Мост под тяжестью танка трещал и ощутимо прогибался. Когда он прошел две трети, что-то оглушительно треснуло, лопнуло одно из бревен, Обломок, метра полтора длиной, кувыркаясь, отлетел далеко в воду. Механик от неожиданности толкнул газ, лопнуло пополам еще одно бревно, но танк уже выскочил на левый берег. Тихомиров вместе с Шарафом снова прошлись по мосту. Было ясно, что 34-ку, расшатанный, треснувший настил второй раз не выдержит. Легкие танки, возможно, и пройдут, Речушка была так себе, одно название, метров 15 в ширину, но с илистым вязким дном. Прошли две последние санитарные подводы, а капитан насмешливо спросил Тихомирова: "Ты по мосту отступать что ли примиряешься? Забудь про это, товарищ старший лейтенант". Я заметил, что Тихомиров покраснел. "Никто отступать не собирается, но пути отхода знать надо". Куда нам еще отходить? Засмеялся без углов и хлопнул старлея по плечу. Раненых вывезли расстрелять мост к чертовой матери. Есть расстрелять, козырнул наш ротный. Федор, четыре фугасных подбыки. Огонь! Я был башенным стрелком, и команду предстояло исполнять мне. Вот бы и не подумал, что первые выстрелы на войне сделаю по своему собственному, родному русскому мосту. Но четырех снарядов оказалось мало, хотя со ста метров я не промахнулся ни разу. Взрывы переломили десяток бревен, вырвали кусок настила, мост слегка накренился, но продолжал собака стоять. Я выстрелил еще два раза. Брызнули крупные щепки, отвалились перила. Я подумал, что мы зря гробим такой прочный мост. А если все же отступать придется? — Ладно, — махнул рукой начальник разведки, — слабоваты ваши пушчанки. Он приказал часовому моста собрать сушняк и поджечь мост. Тихомиров мог бы своей мощной трехдюймовкой разнести избитые бревна, но промолчал и дал команду двигать вперед. Командир стрелкового полка Урусов, высокий, худой, в длинной шинели, похожей бородкой клином и костлявым лицом на Держинского, не стал выговаривать, что мы отсиделись в лесу и не кинулись под бомбами разыскивать штаб. Да и найти его было мудрено. Штабные землянки располагались во враге на левом фланге, где выдавались вперед дубовые рощи. Танки приказали отогнать в лесок за штабом и замаскировать. Тихомирова и командиров взводов полковник оставил на совещание. Через час Ротный собрал всех нас и растолковал ситуацию. Немцы, по данным разведки, находятся в километрах в 15 от линии обороны полка. Во время бомбежки погибло более 100 человек, из них половина тех, кто убегал через поле. Разбило несколько пушек, но артиллерии пока хватает, а мы остаемся вроде как в резерве. Только... Этот резерв больше суток не продлится, а то и раньше в бой введут. Немецкие танки в любой момент могут появиться. «Зря все же мост взорвали», — сказал кто-то из старых танкистов. «Пехота эту речушку вброд перейдет, а нам маневра в случае чего не будет. Сомневаюсь, что поблизости еще один такой же крепкий мост найдется». Взорвали и взорвали обрезал разговоры Тихомиров. «Маневры. Забудьте про любые маневры на восток. Отступать категорически запрещено. Или кому-то что-то не ясно?» Когда расходились, Прокофий мрачно заметил. «Чего ж не ясно? Два налета фрицы сделали. Сто убитых и раненых. Сотни три, наверное. Воевать еще не начали, а батальон списали». «Ага». — Еще дезертиров добавь, — отозвался кто-то. — Вот тебе и уря, Бей фашиста! С кем бить-то, если немцы еще пару раз отбомбятся? Ночью мы дежурили по очереди возле танков со снятыми и готовыми к бою пулеметами. Шли разговоры о диверсантах, как они бесшумно подкрадываются и бьют в спину кинжалами зазевавшихся часовых а потом режут глотки остальным. — Ха, бреки! — засмеялся Паша Закутный. — В осеннем лесу сучок хрустнет, за 300 метров слышно. Просто дрыхнуть не надо. Три пулемета на постах да гранаты. Можно от кого угодно отбиться. «Герой — Герой! — засмеялся Прокофий. — Штаны смотри, не потеряй. Паша вспылил, но спор прекратил Федор Садчиков. Предупредил. Не знаю, как взводные, но если кто ночью заснет, зубы повышиваю лично. На Федю, видать, тоже сильно подействовали бомбежка, смерть, вечья сотен людей. Настроен он был зло. Вступать в пререкание с ним не рискнули даже ребята из соседнего взвода. Такую правда вышибет. Ужин нам так и не подвезли. Тихомиров ходил к полковнику... Тот сказал, что его люди уже трое суток на голодном пайке сидят, но уже в темноте прислал двух бойцов и лейтенанта. Бойцы принесли ведро молока и весь мешок вареной картошки в мундире. Наверное, где-то в селе взяли. На три десятка человек хватило лишь так червячка заморить. Но спасибо и за это. А ночью, стоя на посту, я слышал, как гудели над головой бомбардировщики. Потом, словно в шпионском фильме, взвились две, еще две красные ракеты, показывая на позиции полка. Мы переполошились, ожидая, что на нас обрушатся бомбы. Но самолеты, видать, уже пролетели. По ракетчикам, вернее в их сторону, полосовал длинными очередями Максим. Хлопали выстрел. Ракет больше не было, а ротный приказал удвоить караулы. Прикорнул я только под утро, набросав на себя трепье, которое нашлось в танке. У нас имелся брезент, которым были накрытые все машины, однако ночь выдалась такая холодная, что от брони на расстоянии несло могильным холодом. Когда вышел утром по нужде, под сапогами хрустел ледок. А вот так не успеешь оглянуться, а уже зима. Я все еще жил понятиями мирного времени. Мне и в голову не приходило, что до зимы надо еще дожить. Вместо завтрака пили заваренный ван чай, пихали в кипяток оранжевые сухие листья. Напиток цветом и вкусом действительно напоминал чай, еще бы сахару и хлеба. Ну, хоть что-нибудь горячее в брюхе булькает, и то хорошо. А потом снова началась война. Нашу роту в этот день она не миновала.